Мебель. Пришел день уплаты первого долга. Сегодня человек с оливами заберет мебель. Шкафы, кровати, сундуки, стулья перейдут в его дом. Останутся лишь колыбелька Клары, чугунная печка, кухонная утварь, кузница и инструменты Хосе, умолкшие и бесполезные. И, разумеется, необходимые для продолжения нашей истории тележка и рабочая шкатулка. Несправедливо говорить, что моя мать равнодушно отнеслась к утрате своих вещей. Думаю, сначала она смирилась с этим, без радости и без печали, с мягким безразличием. Затем, глядя на свой уходящий мирок, почувствовала, как что-то пробуждается, касается ее. Ласка. Ее щеки заолели подождем из красных перьев а руки принялись за работу, которая поглотила ее на целых два дня. Покидающие дом предметы должны были стать красивее, чем прежде. Раскита оставила младших детей на Аниту и начала подготавливать мебель. Ее взгляд зацепился за истерзанный угол большого стола, и тут она внезапно увидела целый лес знаков, вход в который загораживала от нее привычка. Тряпка медленно двигалась по следам от сучков, слепую читала полученные удары, скользила по этой дубовой книге. Моя мать чувствовала, как под рукой, растиравшей плоть мертвого дерева, пробуждается молодой сок. Она повторяла повседневные движения, заполнявшие ее женскую жизнь, но на этот раз глубинный мир поднимался на поверхность, и она уловила след поколений тряпок, принесенных на алтарь наследия Караско. На этом столе, над с песком, лежало крохотное тело старушки. Ссохшееся, зачерствевшее тело, которое Фроскита омыла вместе с Марией. Такое тощее тело и такое легкое, что она без труда могла нести его одна. Она вспомнила, как приподняла маленькую, голую, неподвижную женщину, от которой почти ничего не осталось. Вспомнила, как долго ее причесывала как потом завернула в расшитую синей нитью фантасия, послужившую ей саваном. Припомнила тех, кто, придя проститься с усопшей, целовал не столько худые и безжизненные руки, сколько край ткани, которую она вышивала, сидя на этом стуле, на своем стуле, на своем месте. Она вспомнила вышивку, украденную из могилы свекрови. После этого осквернения она хотела выбросить свои иголки а потом заштопала этого петуха. Оставаться бы ей на своем стуле. Фроскита мысленно взвешивала каждую вещь и освобождалась от нее, развязывая невидимые узы, а затем с неведомым ей упоением приласкала дверцу шкафа. В этой кровати она мечтала о том, чего не высказать словами и просто не сохранили дурманящий запах, запах оливкового дерева. Хосе наутро на него жаловался. Раскита натирала мебель, пока не заболела рука, шлифовала ножки хромых стульев, до да блеска начищала своих деревянных друзей. Внезапно на нее нашла блаш, и она нашептала слова любви в приоткрытый сундук и закрыла их там, вместе с набитым высушенной лавандой мешочком, скроенным из подкладки одной из четырех ее юбок. Она запечатлела поцелуй на деревянных губах приоткрытого шкафа, остудила щеки, прикладываясь к прохладным петлям, попробовала на вкус замочную скважину, и железо показалось ей окровавленным. Ключ был украшен язычком из красной ткани, которую она бережно хранила. Эта деталь сделала тяжеловесную мебель трагически женственной. Раските не пришлось ждать. Он уже был здесь, в своем прекрасном костюме из темного сукна, в том самом, который она зашила, сидя у окна за железными клювами и шпорами. В сумрачных глазах мелькнула тень ласки. Она едва заметила, как опустел ее дом.